Откровенно говоря, мадам, я не одобряю, когда мужья не доверяют своим женам. Но что прикажете делать бедному детективу, который, зарабатывая на жизнь, вынужден делать то, что ему приказано? Надеюсь, вам теперь понятны мои затруднения. Она посмотрела мимо меня. Да, понятно. Продолжайте. Продолжайте. «Откровенно говоря, я подготовил два отчета. Я достал их оба из бумажника и вручил ей первый, из которого следовало, что я наблюдал за ней четыре дня, и все это время поведение ее было безукоризненно. Она его внимательно прочла. Ну, а второй? Я протянул ей второй отчет». В нем все было описано в деталях. Острова, аль де описаны его приметы с перечнем его дел, Джон Джонс, Аламеда Барр и так далее. По мере того, как она читала второй рапорт, краска сходила с ее лица, а руки опять начали дрожать. Она положила рапорт на стол. «Так что же мне делать, миссис Хэмилл?» «Вы, конечно, понимаете, что я должен передать мистеру Хэмиллу второй рапорт. Если я этого не сделаю, то потеряю работу, а я не могу себе это позволить. Как я уже сказал, я не одобряю недоверчивых мужей, подозревающих своих жен. Отсюда и мои сомнения». «Может быть, вы мне что-нибудь посоветуете, мадам?» Она продолжала молчать, не спуская глаз со своих рук. Я решил ей помочь. «Конечно, если бы меня наняли вы, миссис Хэммелл, это очень бы облегчило мои трудности. Я больше бы не работал на мистера Хэммела, а работал бы на вас». Ему же я послал бы первый рапорт, и все были бы довольны. Но это в том случае, если бы я работал на вас. Она шевельнулась и подняла глаза, но смотрела она на меня как-то странно. Понимаю, сказала она. И вы хотели бы работать на меня? Наконец-то лёд тронулся, подумал я. Сейчас дело пойдёт и дойдёт до гонорара. Да, был бы крайне польщён, я даже удивился, насколько искренне это прозвучало. И во что же вы оцениваете свои услуги? Теперь она прямо и вызывающе смотрела мне в глаза. Её холодный и презрительный взгляд несколько покоробил меня и лишил уверенности. Мы некоторое время помолчали, пристально изучая друг друга, прежде чем броситься в решительную схватку. Ну, «Вот мы и пришли к главному, миссис Хэмнелл, — наконец сказал. Я чувствую, что пауза затянулась. Вы, естественно, ожидаете, что я буду платить вам за работу. Ну, а как же, миссис Хэмнелл, это же работа. Я ведь должен на что-то существовать». Если когда-то всплывет то, что я послал фальшивый рапорт, мне не сдобровать. Это надо понимать. Я попытался выдавить улыбку. Я работаю по лицензии. Если я ее лишусь, то лишусь всего. Риск ну, огромный. Да и на работу меня нигде не примут. Вот и подумайте. Так все-таки сколько же я должна заплатить? Голос ее звучал спокойно, низко, глаза сузились. Хотя мой муж и богатый человек, но лично у меня деньги небольшие. Я сменил любезную и доброжелательную улыбку на суровую полицейскую. Миссис Хэмилл, за связь с итальянским террористом, а тем более с двумя итальянскими террористами совершившими не менее пяти убийств и ныне разыскиваемых полицией, вы подвергли себя огромной опасности».